Глава 5. Ганнибаловская война. 218-202 годы. Победа Ганнибала при реке Тичино. Победа при Требии. Движение Ганнибала к югу и победа при Тразименском озере. Ганнибал переустраивает свою армию. Диктатор Квинт Фабий. Нетерпение в Риме. Консул Варрон. И поражение римлян при Каннах. Патриотизм римлян. Присоединение к Ганнибалу некоторых городов Италии. Безрезультатность усилий Ганнибала. Военные действия на других театрах войны. Усилия римлян и начало их успехов. Взятие Капуи римлянами. Газдрубал в Италии и его гибель. Ганнибал безопасен для Рима. Сципион переносит войну в Африку. Победа римлян. Призами, мир. Появление Ганнибала в Италии было совершенной неожиданностью для римлян. У них приготовлено было две армии, но одна уже действовала в Испании и возвращать ее представлялось неудобным. Другая собиралась отплыть из Лилибея для нападения на Африку. Теперь ее спешно потребовали на север. До ее прибытия Ганнибал имел пред собой сравнительно небольшие силы и успел не только дать отдых войску, но и склонить, частью угрозами, частью убеждениями, к союзу все ближайшие лигурийские и кельтские племена. Сципион, вернувшись из Массалии в Рим, первый привез туда известие о движении Ганнибала и немедленно отправился к войску, стоявшему против врага. С излишней уверенностью в непобедимости римлян он принял при реке Тичину сражение в невыгодной позиции, и сражение было проиграно, главным образом благодаря значительному перевесу ганнибала в коннице и умелому пользованию этим родом войска. Сам консул, бившийся лично в первых рядах, был тяжело ранен и спасся от плена только мужеством и решительностью своего шестнадцатилетнего сына, впоследствии знаменитого полководца. Неудача словно вернула Сцепиону все его искусство и удвоила его мужество. Он чрезвычайно ловко отступил из очень опасного положения, в котором оказался после битвы, и занял выгодную позицию под укреплениями плаценции. Атаковать здесь римлян Ганнибал не решился, а пока они тут стояли, он не мог двинуться далее. Сципион выиграл таким образом время, и к нему подошла вторая армия. Больного от раны Сцепиона заменил в командовании консул Тибирий Семпроний. Ганнибал, удивительно умевший понимать людей по отрывочным сведениям, дошедшим до него о действиях нового своего противника, понял, что имеет дело с человеком самоуверенным и неглубоким, и на данных о его характере построил план действий. В одной довольно значительной стычке он умышленно не поддержал своих частей и дал симпронию повод гордиться и хвастаться своей победою и смотреть свысока на своего противника. И вскоре Ганнибал устроил так, что мелкая, как казалось римлянам, стычка на берегах реки Требия совершенно неожиданно обратилась в генеральное сражение. Причем опять римлянам пришлось вступить в бой на неудобной позиции, где армия Ганнибала их ожидала и куда римские войска должны были подходить, переправляясь через реки в холодное время года. Храбро бились римляне, но неожиданный удар из засады доставил Ганнибалу полную победу. Только отряд в 10 тысяч человек пробился, остальные тысяч двадцать человек были истреблены или взяты в плен. Потери Ганнибала были тоже очень значительны. У него погибли, между прочим, все слоны от холода и сырости. Со своей армией, страдавшей от болезней, Ганнибал расположился на зимние квартиры и занялся организацией гальских вспомогательных отрядов, которые доставили по крайней мере шестьдесят тысяч человек.